Глава тридцать шестая. Рэйчел. Менее недели до. Я сидела в своей спальне в квартире Мэрил перед открытым ноутбуком. Мне было одновременно радостно и немного грустно, пока я печатала на компьютере, открывая множество вкладок. Я знала, что это будет одна из последних ночей, которые я проведу в удобной роскошной комнате. Скоро всё изменится. Но сначала мне нужно было кое-что выяснить. Я знала, что раскрытие карты у Собники Эштонов ускорит события, уберёт страховочную сетку, которую я создала себе. Но этот стиль жизни, который я сумела построить, и не планировался навсегда. В последующие годы я буду рассматривать в мельчайших подробностях эти последние пару вечеров свободы, когда я гуляла по тихим улицам Белгравии или бродила по частным паркам Итен-сквер. Вечера, когда появлялись мысли отказаться от моей главной цели, будто неясный далёкий голос в голове говорил мне, что то, что я собираюсь сделать, неправильно в нравственном отношении. что я должна идти дальше жить наслаждаться жизнью в Лондоне бывало я даже представляла себе альтернативное будущее где продолжала работать помощницей мэрил переезжала в апартаменты на Белгравия плейс когда их закончат имела в своём распоряжении квартиру о которой даже не мечтала раньше Может быть, Мэррил оставит мне что-то в своём завещании, когда умрёт, и я смогу сохранить квартиру. Я могла бы продать её за миллионы фунтов и купить большое поместье в Йоркшире, переехать обратно, чтобы дожив до среднего возраста начать новую жизнь. Но я разбила все надежды на это, как только вошла в ту ванную в Марвот Мэнор. Я позволила Мэттю, Алертону и Джонсу понять, кто я. Так что стоило сплыть мыслям отказаться от плана и позволяла им уплыть прочь, словно листья в ручье. Во вкладках на ноутбуке я открыла множество сайтов, некоторые медицинские, некоторые форумы с чёткими инструкциями. Там уточнялось, какие ножи лучше использовать, какая техника подходит почти ко всем острым лезвиям, под каким углом держать нож, когда ослабить нажим. Всё было там в лёгком доступе по щелчку нескольких пальцев по клавиатуре, как и большая часть информации в наши дни. Я не стала утруждаться и использовать скрытый просмотр, всё равно это немного затормозит полицию. Я не стремилась оттянуть неизбежное. Когда компьютерные спеццы будут изучать мой ноутбук, всё будет здесь, как на ладони. Если они захотят знать почему, что ж, это будет хорошей проверкой их детективных навыков. В конце концов, они это выяснят. Получив всю необходимую мне информацию, я приняла решение. Я сделаю это позже. На неделе. Это даст время Шарапнелли из моей маленькой бомбы еще несколько дней рикошетить внутри семьи Алертонов-Джонсов. Возможно, Мэтью расскажет своему мужу, что он совершил. А может, постарается жить как обычно. Что бы он ни сделал, он знает, что я здесь. Рядом. На расстоянии меньше двух миль. Жду. я те пружина